женщины в бою. Во время взятия высот 137.8 и 139.7 командир батальона был убит. Батальон залег. Поднялась сан-инструктор Аня Кухарская. Взяла нога убитого командира и подала батальону команду За родину за Сталина вперед. И батальон ворвался в окопы противника. Сан-инструктор Нина Агаркова Ни одного раненого не оставляла на поле. Агаркова Нина Васильевна. 1924 года рождения. Николаевская область, село Новокрасное. Награждена орденами и медалями. Цитаты из наградных листов. В течение боя, в течение нескольких часов, эвакуировала 15 раненых бойцов. Сделала перевязку 20 бойцам. Работая под градом пуль и снарядов, а также под воздействием авиации противника, за 24 октября 1942 года пропустила через свой медпункт 210 человек раненых бойцов и командиров с их боевым оружием, обеспечивая его полную сохранность. Будучи тяжело ранена, оставалась на поле боя. В районе города Штрелин видимо имеется в виду приград Дрездена. Под сильным артиллерийско-минометным огнем оказала первую помощь 53 бойцам и офицерам. Спасла жизнь четырем тяжелораненным бойцам. Сама вынесла их из-под обстрела. Однажды Нина Агаркова отправляла раненых. Начался артиллерийский обстрел противника. И она, как на сетка прикрывала своих цыплят раненых, бегала вокруг и кудахтала. В штабе артиллерии была телефонистка Миля Проть. Эмилия Ивановна Проть, 1921 года рождения, Львовская область, село Уричи. Награждена Орденом Славы Третьей степени и медалями. Согласно приказу о награждении, от 12 июля 1943 года, при отражении атаки противника обеспечила бесперебойную связь с наблюдательным пунктом и огневыми позициями артиллерии, несмотря на сильный обстрел артиллерии противника. 16 апреля 1945 года находилась на передовой под сильным прицельным огнем противника. Бессменно дежурила 44 часа. В ходе массированного налета артиллерии противника прямым попаданием снаряда в здание расположения станции была повреждена связь прилагая усилия и сноровку, прочь устранила три порыва связи и продолжала обеспечивать связью управление артиллерийскими подразделениями. В ответственные периоды боя она никому не доверяла телефон